Глава третья. Прерванный сон в зимнюю ночь. В третьем часу, когда крепкий сон не дает возможности после тяжелого дня оторвать голову от мягкой подушки, раздался настойчивый звон колокольчика. Иван Дмитриевич проснулся с первым звуком. Наверное, многолетняя привычка ко всяким неожиданностям осталась гореть непогашенной свечой в глубине души. Сквозь дубовую дверь было слышно, как прошаркала по коридору незаменимая глаша. Звякнула железная цепочка, с едва слышным скрипом отворилась дверь. Послышались неясные голоса, словно бубнили себе под нос. Путилин, даже не пытаясь прислушаться, тихонько поднялся с теплой постели, чтобы не потревожить чуткий сон жены. И не дай бог не дать повод для ворчания». Он накинул толстый халат, подвязав его тонким поясом, взялся за потертую ручку, когда раздался тихий стук. Глаша жалела супругу и не хотела нарушать ее сладкого сна, потому что знала, что Иван Дмитриевич услышит даже едва различимые звуки. Путилин осторожно повернул ручку и потянул на себя. Глаша от неожиданности отпрянула назад, ёкнула, трижды быстро перекрестилась и прикрыла лицо рукой. Во второй её руке на кончике свечи дрожал огненный мотылек. Ой, Иван Дмитрич, только и смогла выдавить она из себя, блестя глазами. — Кто там? — Посыльный. Она дышала тяжело, с придыханием, словно не могла успокоиться. — Проведи в кабинет, пусть там подождет а сам повернулся, чтобы надеть брюки и рубашку. Через несколько минут, застегивая верхние пуговицы рубашки, Путилин вышел в освещенный несколькими свечами кабинет, где с ноги на ногу переминался немолодой мужчина в полицейской форме. При появлении начальника сыска он вытянулся во фронт Здравия желаю, Ваше Высокородие! — произнес он хорошо поставленным голосом, но не слишком громко — чувствуя, что пошел третий час ночи. Что стряслось? Ваше высокородие! В половину второго городовой Петров, несущий службу на Николаевской улице, проходя мимо Невского переулка, заметил темный мешок, лежащий у дома господина Ивановского. Решил проверить. Мешок оказался телом. Городовой доложился приставу. Тот меня направил к вам. Убийство! констатировал Путилин. «Так точно!» От уличного морозного воздуха в первое мгновение перехватило дыхание, и Иван Дмитриевич прикрыл нос меховым воротником, а под санями хрустел примятый снег, и фырканье лошади оглашало округу тяжелым дыханием, которое с каждым выдохом сопровождалось молочными клубами. Улицы города были пусты, только на некоторых перекрестках горели костры для обогрева прохожих по давнему распоряжению обер оберполицмейстера. Дрова закладывались в круглые решетки из железных прутьев. Почти у каждого костра находился городовой, который распоряжался, чтобы хозяева близлежащих домов выделяли дрова для обогрева бродяжного люда. Около полицейского жались кострам несколько замерзших в рваной одежде, в рваных шапках или с завязанными платком ушами – Дворовые голодные собаки с поджатыми хвостами вздрагивали от каждого движения людей и отскакивали в темноту при первом признаке опасности. Иногда у таких костров стояли сани. Извозчики подходили обогреться в ожидании седоков. В нынешнюю зиму, когда большие морозы обрушились на город, костры горели круглые сутки. Даже чайные были открыты днем и ночью. По улицам несколько раз за ночь разъезжали конные патрули городовых или солдат. Они смотрели, не замерзает ли кто на улице. Пьяный, заснувший извозчик или бедняк, у которого нет пятака на ночлежный дом. В Невском переулке, подняв высокий воротник и спрятав руки в теплые рукавицы, расхаживал, притаптывая снег, пристав московской части первого участка, подполковник Василий Евсеевич Тимофеев, приехавший тотчас же после получения сведения об убийстве неизвестного, хорошо одетого господина. Пристав угрюмым видом выказывал свое недовольство ночным вмешательством в спокойный сон. Это было удивительно, тем более что он сам послал за начальником сыскной полиции одного из городовых. Путилин выбрался из тесных саней, где сидел в полоборота с городовым, остановившись у фонаря, в котором за не очень чистым стеклом на столбе стояла керосиновая лампа, дающая больше сумрака, чем света. Начал разминать затекшие от неудобного сидения ноги. «Здравия, Иван Дмитриевич!» — услышал он простуженный голос пристава, огласившего вслед за словами улицу сухим кашлем. «Думаю, вам, Василий Евсеевич, здоровье не помешало бы», ответил на приветствие Путилин. «С год или нет, поменье будет весной, на набережной Лиговского канала были найдены трое убитых. Если бы тогда не шли проливные дожди, омывавшие берега канала, их никогда бы не нашли». А так обнаружилась из земли почерневшая рука, которую заметил полицейский. С того и началось знакомство Ивана Дмитриевича и Василия Евсеевича. Последний проявил себя думающим, знающим свое дело чиновником, дающим толковые распоряжения. Он никогда не пытался переложить вину на подчиненных, а вставал, когда надо, на их защиту за что был уважаем сотрудниками но оставался неугодным вышестоящим начальником однако пацмейстер второго отделения полковник адриан иванович дворжицкий оставался доволен приставом первого участка московской части вы правы Василий василийевеевич приложил к лицу платок немножко прихватило морозы доконали а с нашими горожанами даже поболеть по человечески невозможно Происшествие чуть ли не каждый день. «Вот бы на время болезни начальника сыскной полиции преступление отменить!» Путилин подошел ближе и негромко добавил. «Я бы тогда, честно говоря, болел до отставки!» Пристав засмеялся хриплым сквозь кашель натужным смехом. «Кто там у нас?» Путирин кивнул на убитого черным мешком лежащего у стены дома. «Судя по одежде, человек не бедный». Но меня больше занимает вопрос, что он делал в этом переулке, рядом с каналом, славящимся людьми отнюдь непримерного поведения. Попробуем разгадать эту загадку. Позволите мне взглянуть? Да-да. Правда ваша. Сегодня я вам не помощник, извините. Василий Алексеевич, перестаньте. Лучше пройдите в теплое место, чтобы окончательно не слечь. «Болезнь надо лечить, а не давать ей тело на растерзание». «Хорошо», — согласился пристав. «Если я понадоблюсь, пошлите за мной городового». «Идите, Василий Алексеевич. Я после полудня буду у вас и проинформирую об убитом и мерах, предпринимаемых мной в сторону розыска преступников и том, чем можете вы мне помочь». «Вы думаете, он был не один?» Пристав имел в виду преступника. «Пока не знаю». «Тогда разрешите откланяться?» «Лечитесь, Василий Евсеич». Сколько он на веку пересмотрел и убитых, и покалеченных, но всякий раз не мог со спокойным сердцем видеть деяния рук человеческих. Хотя убийцу и нельзя назвать человеком, но можно отдать должное некоторым вполне образованным, как нынешней весной. Из обводного канала артель грузчиков выловило в мешке тело без рук и ног. Следствие не заняло много времени. Но тогда в результате розысков поймали шайку, возглавляемую образованным человеком дворянского звания. Вчера, как и предыдущими днями, снег не падал с наших питерских небес. Дворники же имеют приказание ранним утром убирать выпавшее за ночь, приводя свой участок улицы в надлежащий вид. Здесь, в Невском переулке, удаленном от центральных проспектов, по всей видимости, не слишком ретивые хозяева, поэтому их дворники не выполняют надлежащим образом свои обязанности. «Кто нашел убитого?» — спросил Иван Дмитриевич, не поворачивая головы. «Все равно в свете едва живого фонаря Видны только темные тени. — Я, ваше высокородие, Городовой Петров. — Подойди ближе. Когда тот приблизился, Путилин вновь сказал в темноту. — И принесите сюда света. Городовой вытянулся, словно на параде. — Как тебя по-батюшке? — Иван Иванович. — Так, Иван Иванович. — Рассказывай, как его? — указал на черный куль. — Нашел. — Ваше... Иван Иванович, обращайся ко мне, Иван Дмитрич. Устало выдавил из себя Путилин. В минуту, когда люди именуют предписанным уставным обращением, становишься для них начальников, и они начинают рапортовать казенными сухими фразами. Зачастую от них невозможно добиться нужных сведений, а имя с отчеством как-то делает разговор приближенным к земле. Я ваша... Иван Дмитриевич... Поправил себя городовой, не дав входа уставному обращению. В нынешний мороз обхожу порученные мне улицы раз в час. — А как ты идешь? — перебил его Путилин. — Там, на перекрестке Нового и Кузнечного, горит костер. Так там я греюсь. Потом до канала Лиговского, по набережной Доневского проспекта. По нему до Нового, а там до Кузнечного. «А как зашел в переулок?» «Да я бы мимо прошел, но меня словно под руку кто толкнул. Повернул, прошел десяток сожений. Вижу что-то темное, вроде мешка валяется. Вот и решил поближе посмотреть. Раньше при обходах заходил. Поверите, сюда никогда!» «Говорю, как на духу. Тут всего пять домов». Три по левой стороне улицы, два по правой. И проверять-то нечего. Всегда тишина и покой. Видите, темень какая. Люди боятся ночной порой здесь ходить. Стороной обходят. А сам-то? А что я? У меня дома трое, а тут и без того опасно вечерней порой появляться. Путерин только тяжело вздохнул, со свистом выпустив воздух. Что здесь можно сказать? Улицы на этом участке возобиловали притонами и приезжими бандитами. Убитый лежал, уткнувшись лицом в мостовую, из спины торчала причудливая рукоять. Удар нанесли под левую лопатку мастерски. Одно движение, и человек даже не почувствовал, как его душа отправилась в неизведанное до толя места. Одет убитый был в дорогое пальто с меховой подкладкой. Шапка валялась рядом, припечатанная к мостовой чьим-то сапогом. Внимание Путилина привлекла ровная палка воршин длиною, лежащая в стороне от убитого. Поднял он ее и только тогда понял. Рукоять, торчащей спины, как нельзя, кстати, подходит к круглому длинному предмету, что он сжимал в руке. Преступник ходил с тростью, которая являлась к тому же оружием. Вот и маленькая ниточка. Надо попытаться найти хозяина, если, конечно, это диковинное оружие изготовлено в столице. Проверил карманы. И кроме горсти монет, серебряного портсигара с вензелем, хозяина ли, и золотого бригета с массивной цепью того же металла, ничего не было. Ни намека на имя, ни единой бумажки, ни завалявшейся визитной карточки хотя нет, а портсигар. Он ныне становился вторым кончиком из клубочка. То, что придется устанавливать фамилию убитого, один из моментов сыскной работы. Лежащий на очищенном от снега тротуаре не нищий без роду и племени, а вполне обеспеченный человек, и из этого обстоятельства предстоит строить пути дальнейшего розыска, которые на нынешнюю минуту вели неведомо куда». — Ваше высокородие! — обратился к Ивану Дмитриевичу Околоточный, приложив руку к шапке. — Слушаю! — не сразу ответил Путилин, погруженный в неясные мысли. — Ваше высокородие! Куда убиенного вести В Абуховскую? На минуту начальник сыска задумался. — Можно, конечно, отвести в Абуховскую. Там доктора опытные, знающие но в анатомическом Васильевской части обратят более пристальное внимание на убиенного, подметят самое незначительное. «В анатомической и на подытожил Путилин. «Разрешите исполнять?» «Да», — и добавил. «Пожалуй, больше ничего нового здесь не найти. Когда убитого увезли, Путилин остался стоять под фонарем, едва освещавшим в мостовую». Улица маленькая, пять домов, несколько этажей. Участок, кишащий, не слишком честными горожанами. Что же надо было тут этому господину в дорогом пальто? Путилин сам осмотрел здание, но, увы, к своему сожалению, ничего подозрительного не заметил. Подумал, что придется навестить все переулок, когда град озарится дневным светом. Откуда мог идти убиенный? И почему не взяли извозчика? С Невского ли? Вполне может быть. С Владимирского? Далековато. С Нового? Но там нет привлекательных для небедно одетого человека увеселительных заведений. Хотя он мог идти от приятелей, вполне возможно. Иван Дмитриевич поднял взгляд к небу. Дома черными стенами уходили вверх, и там сливались с небесной темнотой. Сколько он жил в столице, но так и не смог привыкнуть к погоде града Святого Петра, где тяжелые тучи неделями висели над городом, словно непременная деталь пейзажа. Изредка мелкие снежинки закружатся в воздухе, давая в подарок ветру колючие иголки, которые порывы ветра бросают прямо в прохожих. Шел шестой час, когда начальник сыска, отряхнув с обуви снег, поднялся в свой кабинет, Ставший за эти семь лет до более знакомым, напротив входа висел портрет государя в полный рост, с которого тот неотступно строгим взором следил за исполняемой службой, словно хотел проверить, с каким усердием идет доверенное путиренного искоренения нарушителей законов столицы. Будто ведя с ним немую беседу, Иван Дмитриевич пожал плечами и развел в стороны руками, словно оправдываясь за ночное происшествие, совершенное неизвестно кем и неизвестно с каким умыслом. Наконец Путилин сел в любимое кресло, откуда он, слава Богу, не видел поразительного взгляда нарисованного самодержца, оставшегося за спиной. Потом Иван Дмитриевич пододвинул к себе лист бумаги, чернильный прибор. Открыл крышку чернильницы, взял перо и застыл в нерешительности. Перед глазами стояла картина из Лиговского переулка. Темная груда, одетая в пальто, словно мешок, из которого выросли ноги в дорогой обуви и руки, раскинутые в стороны. Казалось, мешок силился обнять землю матушку. И, конечно же, причудливая рукоять ножа, «Пока не было ни малейшей зацепки, а в голове вертелись лишь слова из какого-то романа. Ночь опустила траурные крыла на грешную землю. Опустила и унесла с собою еще одну молодую жизнь», — мысленно добавил Иван Дмитриевич. Если в первые минуты не приходит ничего стоящего, стоит на некоторое время отвлечься от насущных проблем, чтобы потом вернуться с новыми чувствами и новыми решениями. Это Путилин знал по собственному опыту. Сначала он хотел позвать дежурного чиновника, чтобы тот принес стакан горячего чаю, но потом сам себя одернул. Смороза, конечно, можно было бы, но не стоит. Вместо этого он достал из верхнего ящика стола вчерашней газеты, который к своему стыду не успел прочитать до конца. Он приступил к изучению прошедших событий. Бушевавшая в ночь на вчерашнее число снежная буря наделала немало бед. Все вчерашние утренние поезда из Москвы прибыли в столицу со значительным опозданием. Сила ветра около 4 часов ночи была настолько сильна, что некоторые поезда, отбывавшие из Москвы, принуждены были делать продолжительные остановки на станциях. Из уездов московской губернии сообщают, что снежная буря сорвала в деревнях соломенные крыши. Застигнутым в пути на проселочных дорогах проезжим приходилось останавливаться в поле и ожидать утра. Снежные заносы на железнодорожных линиях начали приносить хорошие заработки крестьянам московской и соседних губерний. Над расчисткой железнодорожных путей крестьяне некоторых деревень работают уже третью неделю по цене от 80 копеек до 2 рублей в день или за каждую рабочую пряжку Хорошо, что столицу миновала этакая напасть, иначе нашелся бы убиенный через несколько дней. Добавились бы немалой заботы по становлению личности. Следующая корреспонденция поразила своей необычностью, когда женщина переодевается в мужской костюм для совершения злоумышленного поступка, чтобы не быть неузнанной. Это Путилину было понятно, но здесь у него даже брови, помимо воли, поползли вверх. Нижний Новгород. В старом городе проживает одна женщина, Около десяти лет носящая мужской костюм и стригущаяся под польку. Очень многие жители знают, что под костюмом мужчины скрывается женщина, именующая себя Егором. Настоящее ее имя – Ульяна. Невысокого роста, плотного телосложения – Ульяна Егор – работает довольно тяжелую работу, таскает тяжести от 5 до 7 пудов и так далее, и зарабатывает хорошие деньги. Ранее Ульяна принадлежала к запретной секте и по сектантскому обряду была выдана замуж, но жила замужней всего лишь несколько месяцев, а потом, бросив мужа, перешла в православие. Ныне Ульяне 29 лет от роду. На вопрос, почему Ульяна носит костюм мужчины, она говорит, что если бы она носила женскую одежду, то зарабатывала бы не более 3-4 рублей в месяц. В мужском же костюме она зарабатывает от 12 до 15 рублей в месяц. Ульяна имеет свой дом, который она с год тому назад отстроила. В этот миг Ивану Дмитриевичу захотелось воскликнуть вслед Цицерону. «О времена! он нравы! К чему идем?» Страшно читать отчеты по полицейским участкам о совершенных злодеяниях. А еще страшнее становится читать газеты, в которых много кровавых подробностей и житейских драм, словно читатель получает удовольствие от прочитанного. И мальчики кровавые в глазах. Прав был Александр Сергеевич. Предвидел падение моральных устоев не только в своих строках. «А может, эта старость незаметно подбирается ко мне?» заставляя брежать по поводу Эбизонова, подумалась подумалось Путилину. Итак, господа полицейские чиновники, что до расследования стоило обратить внимание на личность убитого, она неизвестна, но это скоро выяснится. Придется отправить в анатомический театр городовых и околоточных, несущих службу на ближайших месту убийства улицах, чтобы те смогли опознать убиенного. А если не опознают? Хотя, скорее всего, несчастный жил недалеко от места убийства, а может, приходил к кому-то по-приятельски. Далее стоит посетить ближайшее увеселительное питейное заведение, обратить внимание на почтенные ресторации от Николаевской, нет, пожалуй, от Владимирского до Гончарной, и от Разъезжей до малой итальянской Начальник сыска надеялся, что вскрытие добавит свою лепту в расследование. Как нанесли смертельную рану? Торопливой рукой или расчетливо поставленным ударом? Был ли пьян несчастный на момент убийства? Да, еще трость, очень приметная. Надо заняться и этой стороной медали, ведь кто-то же заказал ее. На таких вещах мастера, да и не только наши, предпочитают оставлять свой знак, клеймо. Показывай тем самым мастерство перед сотоварищами по ремеслу.